Глава 4. Ишачья тропа. Тарас поздоровался и стал руководить распределением продуктов по рюкзакам. Янке достались два пакета риса, пакет гречки и две пачки печенья. Рюкзак сразу потяжелел. Ничего, она сильная. Она помнит Новый год, она сможет. Потом Тарас отправил её за билетами на троллейбус до Перевального. Янко посмотрела на Таля выразительно, но Майка тут же вызвала с ней Италь улыбнувшись, остался. Они с Майкой шли к кассам, держась за руки, как совсем давно в детстве, и Янка всё думала: как же хорошо снова увидеть их всех, хотя бы ненадолго. Майка рассказывала про дорогу. Ехали бесконечно, играли в крокодила и ассоциации. Ивлин с Ахатовым бегали в Пензе за мороженым и чуть не отстали. Аннушка всех в 5:00 утра разбудила, чтобы посмотрели Волгу. А Листовский, представь, научился играть на гитаре, и так хорошо у него получается, что с Юлькой они по-прежнему вместе. А Варя? Ой, прости, тебе, наверное, неприятно. Что? Ну, про Варю. Да мне параллельно, правда, Май. Вообще всё равно. Ну ладно. Она стала чемпионом области среди юниоров, и её пригласили в школу олимпийского резерва в Нижний Новгород учиться. Поедет? Да, конечно. Она же фанатеет по спорту. Конечно, поедет. И папочке моему мешать не будет, усмехнулась Янка. И тут же разозлилась на себя и на Майку. Вот надо было так день испортить. Майка виновато топталась рядом, пока Янка покупала билеты. Потом сказала: "Вы с ней не говорили?" "О чём, Май? Ну так, она же нормальная девчонка. Она же не виновата, я тоже не виновата. Давай не будем об этом, ага?" "Ладно", усмехнулась Майка. "Сменим тему. Я в колледж поступила, в педагогический. Куда?" В педагогический колледж. Раскохоталась Майка, в виде Янки на лицо. Да достала эта школа, и радки достали. Не могу уже. А при колледже общага, свобода. Ну, на самом деле просто Костик поступил в политех. А как я без него? И как тебя отпустили? Да чего там, недалеко же всего-то 100 км. Буду на выходные домой ездить и звонить каждый день, передразнила она, видимо, маму. Да они только рады, Ямка. Отец говорит, что уже с ума со мной сходит. И что там, я узнаю, почём фунт лиха и научусь быть самостоятельной. Не знала, что ты хочешь стать учителем. А чего? Они прикольные, ну, малыши. Там учителей начальных классов готовят. Мне нравится. Да и подумаешь, какая разница, на кого учиться? Я же не шибанутая на спорте, как Варя, или на театре, как Соня. Так что всё равно где. Уж лучше, чем юристом или менеджером. Ну да, согласилась Янка. И подумала, что тоже бы пора решить, куда дальше. А поступать трудно? Да вообще фигня. У них там и конкурсы-то нет, недобор. Наоборот, не престижная профессия. Пока Таль водил ребят в магазин, Янка накинулась на Тараса. "Не мог мне сказать. Ну, решил сделать сюрприз. А Таля почему взял?" Тарас нахмурился, подтянул лямки рюкзака, поправил клапан. Ответил, не глядя на племянницу. "Он теперь со мной работает." Летом на маршрутах. С осени возьму к себе помощником в заповедник». Янка так и застыла. Он взял Таля в заповедник, который Таль поджег? Неужели Таль ничего не сказал ему? В троллейбус они еле впихнулись. Было тесно. Сидели друг у друга на коленях, давясь жарой. Аннушка пересчитала их по головам. Янка оказалась зажата между Рябининым и Лёшкой Ахатовым. Чувствовала Сашкино плечо. Таль стоял в проходе. старательно отводил глаза. Было просто ужасно сидеть вот так. Как дела? спросил Ребинин. Лучше всех, как сам? Тоже хорошо. От него непривычно пахло табаком, скорее бы уже в перевальное. В перевальном выгрузились из троллейбуса, и Тарас сказал: "Сейчас поднимемся по ишачьей тропе, потом пройдём по плато и остановимся у мраморной пещеры". «Сходим на экскурсию и заночуем где-нибудь. Старайтесь не отставать, не терять друг друга из виду. Воду не пейте». Рот сполоснули, выплюнули. «Таль, ты замыкающим?» Все, конечно, посмотрели на Таля. Он сдержанно кивнул. Они вышли на тропу и стали подниматься в горы. В горы. Рюкзак оттягивал плечи, но Янке было легко, будто сам дух гор тянул ее все выше и выше. Сначала она шла рядом с Сталиным, но скоро ей надоело плестись в конце. Тем более, что разговаривать на ходу было неудобно, и она, обогнав бывших одноклассников, вырвалась вперёд. Это из-за акклиматизации, будто извиняясь за своих учеников, сказала Тарасу Аннушка. Конечно, сдержанно отозвался он. Они стояли втроём там, где кончался лес и начинались холмы, и смотрели, как тянутся по тропе сначала мальчишки, потом девчонки. Какие у всех раскрасневшиеся лица! Рябинин шел первым. Поглядывал на Янку и опять утыкался взглядом в землю. Бедняжка. Ничего-ничего, ребята. Теперь по Ишачьей тропе наверх. Там большой привал. Говорил каждому подходившему Тарас. «По Ишачий?» — закричала Майка. «А это что было?» «Ну так. Предчувствие!» Тарас улыбнулся. Сорвал травинку, сунул в рот. Мальчишки делали вид, что не тяжело ни капельки. Девчонки стонали и обещали, что Аннушка больше не уговорит их ни на один поход. Майка выглядела ужасно сердитой. Сказала Янке: "Только из-за тебя я готова на такие жертвы. Попробуй не оценить". "Я ценю, ценю", засмеялась Янка. Был ветер, и было хорошо. Весь мир остался внизу, и отсюда казалось, что все дороги по плечу, но ей ледули особенные ветра. Надували парусами рубашки, раздирали склеенные потом ресницы, уносили всё ненужное и пустое, надуманное, то, что не имело отношения к этим горам и к этим облакам, неспешно идущим к морю. И к этому неумолчному треску елы. То ли кузнечики поют в выгоревшей на солнце траве, то ли сама земля шагать по ели это вам не в гору топать. Все разом повеселели после привала. Доставали фотоаппараты, травили анекдоты, опять окружили разговорами Янку. У мраморной пещеры спустились в ложбинку, скрытую кустами орешника, побросали рюкзаки. Но Тарас не дал расслабиться, отправил девочек за хворостом, сам с мальчишками пошёл за водой. Аннушка варила гречневую кашу.